23. Дома, на кухне, она с трудом дотянулась до стоящего на холодильнике транзистора. А раньше играючи доставала до серебристого стебелька антенны. Неужели пошла в отрицательный рост, испугалась Ангелина Иосифовна. Про отрицательный рост в экономике России говорили по радио. Промышленное производство вынужденно сокращалось из-за санкций, но внутри него сжималась пружина для скорого рывка. «Так бегун на длинные дистанции сначала отстает», объясняли эксперты слушателям, а потом дико ускоряется и приходит к финишу первым. Опутанная, как гулливер, веревками санкциями, окруженная недружественными, лилипутскими по территории и духу странами, Россия обязательно разорвет «Поведет за собой, стряхивая с подошв, налипшую мерзость человечества в грядущий новый мир. Там точно не будет ЛГБТ, однополых и номерных родителей, black life matter, гендеров, толерантности, мультикультурализма, ювенальной юстиции и прочих либеральных выдумок». Какая власть установится в предполагаемом раю, выборная или несменяемая, все равны или некоторые равнее? смогут ли граждане собираться больше трех, станет ли чуткая по Пушкину цензура смущать журнальный замысел Балагура и так далее, приглашенные Петей в студию эксперты затруднялись ответить. Они сами не знали, куда роет крот истории. Хорошо, если куда надо, но вдруг в гулаг. Петя, к радости Ангелины Иосифовны, осадил престарелого, еле ворочающего языком коммунистического эксперта, разразившегося спичем о величии Ленина-Сталина и позорном ничтожестве современных политиков. Петя напомнил старому дураку, что в судьбоносные мгновения из небытия на политическую арену выскакивают личности, синхронизирующие время своей биологической жизни с ходом исторического процесса. Они вонзают в клячу истории, Маяковский, шпоры собственных, часто неожиданных для пингвинов, прячущих тело жирное в утесах, горький Вариантов решения накопившихся проблем. Кляча несется вперед, навстречу пулеметам. Пингвины смазывают лыжи, шипят по углам, тянутся пятыми, шестыми колоннами к границам. Далее Петя осторожно намекнул, что случается лихой изирайдер на радость пингвинам валится под копыта. Императора Павла I забили табакерками. Никиту Хрущева законопатили над даче. Горбачева отключили телефоны в Фаросе, а потом выгнали из Кремля. Примеров тьма. Бывает, что кляча от многолетнего недокорма и плохого ухода дохнет на скаку. Ее перед тем как пришпорить, желательно привести в форму, подковать, чтобы копыта не скользили надеть на голову железный шанфрон, как это делали в средние века французские рыцари, обеспечить овсом на дистанции. Все это должны были предусмотреть честные и ответственные конюхи, но таковых в конюшнях не оказалось. Впрочем, кто не рискует, как Ленин Сталин, потрафил Петя маразматику. Тот не пьет шампанского, не нюхает соль земли, не строит социализм в отдельно взятой стране, не знает, что такое крылатый прыжок с колокольни Ивана Великого. Кто не ворует, тот мимо власти. Успел, однако, проскрипеть тот. Ангелина Иосифовна закрывала глаза, и сама словно летела в ломком ночном воздухе над темными крышами, квадратами, прямоугольниками, перегороженных решетками и шлагбаумами дворов, трансформаторной будкой со щекастым в щетине Яковом Блюмкиным на фронтоне, если, конечно, благородный французский архитектурный термин «применим к ободранной трансформаторной будке». Она летела под холодными и строгими осенними звездами вдоль светящегося садового кольца до Павелецкого вокзала. Потом, видимо, ее крылатый прыжок имел пространственное ограничение, стремительно возвращалась на свой балкон. Кто-то вывел на лбу Блюмкина, фосфористирующей краской непонятное уравнение Z плюс V равно 0. Оно пульсировало в ночи, как скрытый сигнал крадущегося вдоль берега к месту высадки диверсионной группы плавсредства. Ангелина Иосифовна терялась в догадках, что имел в виду автор. Неужели намекал, что сегодня в некогда братской Украине русские славяне бьются насмерть с русскими же славянами и тем самым обнуляют самих себя? Но тогда причем здесь Блюмкин, расстрелянный сто лет назад? Неужели снова конспирология, еврейский заговор? Она подумала, что если бы спросила об этом Петю, тот бы снисходительно рассмеялся. Да, клячу истории можно пришпорить на конкретном временном перегоне, ответил бы он, даже загнать, но ход вещей это принципиально не изменит. Происходит то, что не может не произойти, поэтому выкобенивающегося на кляче наездника следует воспринимать не как всемирное зло, но слепое или зрячее, неважно, орудие. Судьбы. А она — судьба, возможно, уточнил бы Петя, всегда играет в долгую и поверх того, что все думают, так что не разглядеть, не угадать. Оседлавшие клячу вожди народов, потом их обычно объявляют преступниками, это знают, но остановиться, отыграть назад не могут». Убаюканная Петиным голосом, он говорил о сплочении народа в большой кулак, она вспомнила великого писателя Льва Толстого, люто ненавидевшего великого полководца Наполеона Бонапарта. Тот, по мнению графа, дергал, как ребенок, висюльки на шторах внутри кареты, воображая, что чем-то управляет, в то время как запряженная в карету кляча неслась по одному ей ведомому маршруту. «Но ведь это и есть высшее смертельное наслаждение», вспомнила другого великого писателя, китобойца Германа Мелвилла Ангелина Иосифовна. «Вонзить гарпун!» в долгую китовую тушу истории. Ради этого мгновения никакого расходного материала не жалко. С одной стороны, замедление персонального, не связанного с экономикой роста, радовало Ангелину Иосифовну. Она не собиралась ни в бегуньи, ни в баскетбольную команду клуба «Московское долголетие», куда ее настойчиво приглашали смски из управы. Неужели заметили, что подросла, удивлялась и пугалась она? С другой, замедление, возможно, свидетельствовало, что время радио подходит к концу. Бог эфира, если был такой, вложил ей в уши все, что считал нужным. Хватит тянуть ручонки к транзистору. Дальше сама. Что сама? Этого она не хотела знать, как и играть в баскетбол с костистыми, негнущимися стариками и похожими на медуз, если бы те вздумали надеть на себя спортивные костюмы пенсионерками. Она не одобряла очевидного и ненужного Насилие над возрастом и природой. Иногда Ангелина Иосифовна из любопытства заглядывала в подвальные окна клубного спортзала, но ни разу не видела, чтобы кто-нибудь попал мечом в корзину. Она так и не смогла понять взаимосвязь между своим ростом, транзистором и холодильником. Что-то в ее организме определенно происходило. Она теперь носила бюстгальтер на размер больше. Юбки, в которых ходила годами, казались тесными, сдерживали шаг. «Ладно», — отмахнулась от беспокоенных мыслей Ангелина Иосифовна. «Радиоволны, транзистор в небесах, где власть и национальные идеи. Холодильник на кухне, где еда и народ». Чем громче радио, тем свободнее от продуктов холодильник. Пока народ, подумала она, только примеривается к пищевой свободе. Посмотрим, что будет дальше. Слова ⁇ строительный материал бытия. Устроившись на диване под пледом, Ангелина Иосифовна вставила в уши крохотные на раздвоенном красном проводе наушники. Из слов можно вылепить любую мысль, изготовить любую вещь. Все связано со всем. Радио со словом, слово с войной, холодильником и пищевой свободой. Пролетарского цвета, мир народом, фабрике рабочим, земля крестьянам, наушники, как будто передавали ей привет из будущего. Английский с лошадиным лицом парень Оруэлл, вспомнила еще одного писателя Ангелина Иосифовна, бесстрашно вывел абсолютный закон мироздания — мир — это война. А будущее — крот, ввинчивающийся шурупом-саморезом в землю, чтобы его никто до поры, пока не станет поздно, не разглядел, не потревожил. Крот сам знает, что делать под землей и когда вылезать. Здание мира, мироздание обязательно должно периодически разрушаться, как некогда Карфаген. Отдыхая 15 лет назад в Тунисе, тогда это было по карману даже простой аптечной крысе, она бродила среди его музейных развалин, пытаясь постигнуть логику крота, истории. Зачем Ганнибал перебрался со слонами через Альпы? Возомнил себя солью земли? По земле, где стоял Карфаген, римляне после Третьей Пунической войны протащили на валах барану и засыпали борозду, как зияющую рану солью, чтобы неповадно было». Круговорот соли в истории и человеческой жизни вздохнула Ангелина Иосифовна. Сродни круговороту воды в природе. Где благодатный дождь, где разящий град, где слезы, соль? Выходило, что ангел Господний, превращая жену Лота в соляной столб, просто перевел ее из одного состояния в другое. Из настоящего в будущее. И ведь вздохнула Ангелина Иосифовна, может повторить, но уже не с женой Лота, а со всеми нами. Ей не хотелось подниматься с дивана, закрывать на окне шторы. Луна тускла, как люминесцентная лампа морг, освещала двор, только формула Z плюс V равно. Ноль на лбу Якова Блюмкина горела каиновой печатью. Угрюмый библейский ветер сквозил из форточки, Холодя укрытые пледом ноги. Каждый должен рано или поздно приложиться к народу своему. Настроилась поверх голоса Пети на библейскую волну Ангелина Иосифовна а я поежилась, приложусь к пледу. Теперь она точно знала, зачем эфирный Бог послал ей пророка своего, Петю, для искушения мыслью и словом. Но в жизни Ангелины Иосифовны не было ни любви, ни веры. Следовательно, она не жила. Ситуационные, наконец-то она нашла им точное определение — Боги, как сменные пауки-летописцы плели паутину ее жития. Во мне, поправила на стынущих ногах плед Ангелина Иосифовна, соединились нечто и ничто. Когда я была последний раз в храме? Давненько. Она вспомнила серые перья волос на лбу под ленточкой с молитвой острый торчащий из картонного, обшитого кумачом гроба, птичий нос матери. «Почему такой?» — спросила у завхоза психоневрологического интерната для престарелых. «Она не была коммунисткой. Я бы прислала денег на нормальный гроб». «У нас договор с похоронной конторой», — ответил тот. «Хороним за государственный счет». Народ возрастной, все жили при коммунистах. Батюшка сунулась она к снаряжающему кадила священнику. «Господь примет неверующую?» «В смерти, как на фронте, все верующие», — махнул кадилом батюшка. «А этих примет?» «Синеволосую девушку из кавки», умчавшего ее в терминальное путешествие покупателя леденцов и презервативов с засаленным лицом, продавца с голыми щеколотками и расстрельными, как ей показалось, мыслями в торговом центре, похожего на племенного бычка, кудрявого политического деятеля, изумленно выпучившего на нее глаза на каменном мосту. Почему-то возник перед глазами Андроник Тигранович. Он сидел за столом в какой-то конторе, внимательно вчитываясь в прошитую красной нитью государственную бумагу с гербом. Она, как будто торопливо, музей закрывался, пробежала по портретной галерее, скользя взглядом по расплывающимся в гаснущем освещении — Не знаю, примет ли, — вздохнула. — Какое мне дело? Они, как мухи, пробивали мою паутину. Я пыталась предупредить. Метеорологи тоже предупреждают о дожде, не зная точно, прольется он или нет. «Наверное, — решила Ангелина Иосифовна, — в мире развелось слишком много отпавших от веры людей, таких, как я». Их токсичные жизни передоверены ситуационным богам. Я — последний мигающий светофор перед рекой Стикс. Все прут, не глядя, но кто-то заметит, притормозит. Ей хотелось верить, что поверх сменных пауков-летописцев — некто величественный, с кустистыми бровями и пронизывающим взглядом, как опять Лев Толстой пишет другой библейский роман, смысл которого ей, постмодернистке по жизни, не ухватить. Но он есть. Она двумя руками подписывалась под неуклюже переведенным на русский язык определением французского философа Жана Франсуа Леотара постмодернизма как глубокого скептицизма в отношении возможности существования какой бы то ни было ярко выраженной смысла образующей структуры в основе человеческой жизни. Собственно, иначе передать смысл этого понятия было невозможно. Невидимое, как ядовитый ингаз, оно разрушало, искажая, выворачивая швами наружу в кривозеркальных окнах овертона все, на что обращала взгляд. Осыпала простые, утвердившиеся во времени и пространстве человеческие понятия перхотью бессмысленных слов и неестественных усложнений, чтобы потом пустить по ним плуг, а борозду засыпать солью. Окна Овертона, в которые теоретически в прежние времена можно было не смотреть, превратились в процветающие опытные хозяйства Овертона, где в промышленных масштабах выращивались модифицированные уроды. Им было тесно в пределах хозяйств. Они, как инопланетные твари из фантастических фильмов, ждали момента, чтобы вцепиться в глотку, недоуменно рассматривающим их гражданам. Те чувствовали, что скоро сами будут объявлены уродами, как остаточные приверженцы первичных добродетелей, но не знали, как этого избежать, обматывали глотку шарфами. Тогда не в глотку, А в гениталии природное, как и прочих приматов, разделение людей на мужчин и женщин, самцов и самок рассматривалось генетиками овертоновых хозяйств, как едва ли не главный тормоз на пути развития цивилизации – Люди должны были стать бесполыми, бесплодными, свободными от собственности в экологически чистом, очищенном от всякого производства мире. Стада поднож. нож. Парнокопытные сильно пукают, отравляют метаном атмосферу. Роботы и 3D-принтеры будут производить все необходимое из травы и палые листвы а питаться можно будет насекомыми, к примеру, мухами. Разводить их легче легкого. Содержание белка в килограмме мух значительно выше, чем в килограмме говядины или баранины. Но были, были в России храбрецы, возвышающие голос против человека ненавистнического, инклюзивного, так кажется он назывался, то ли капитализма, то ли социализма, овертоновы хозяйства нам не нужны, — говорили они, — это чуждое нам хозяйство, мы наше, мы новое хозяйство построим. Петя, как Вергилий и Данте, вел Ангелину Иосифовну вдоль другой, пока пунктирной и воздушной российской овертоновой линии. Подобно цирковому дрессировщику, работал с теком, заставляя скромных и пока не сильно уверенных в себе русских овертоновых существ вставать на хвост, произносить нечто патриотическое и приятное русской душе. рассуждать о евразийстве как новом геополитическом проекте, вспоминать загадочный концентрический аркаим, Матку, как писали осваивающие восточную тему публицисты индоевропейской арийской цивилизации. Россия походила на пушкинского «старика», тянувшего невод с золотой рыбкой. Чего тебе, старче, социализма, СССР, многополярного мира? Смотри, как бы не вернуться к разбитому корыту. Русская идея пока была слаба, и невнятно против заматеревшей западной изыкринки, которой, собственно, и вылупилась. Но, требуя к себе уважения, топорщилась в гордыне, показывала ядерные зубки. Без этих доставшихся от СССР, опять-таки созданного Лениным Сталином по чертежам ненавидевшего Россию и славян Карла Маркса, зубов постсоветскую капиталистическую Россию давно бы разодрали в клочья. Потенциальные в Азии, Африке и Латинской Америке союзники не вполне понимали, куда зовет и чего хочет Россия. Волшебное слово только вызревало в политических недрах. Путь его к всемирному уху не обещал быть легким. Из научно-популярной литературы Ангелина Иосифовна знала, что бесхвостые приматы, предки Homo sapiens, шли к осмысленной речи семьдесят тысяч лет. Все это время угрюмый волосатый обезьяна-человек с дубьем на плече исторгал из пасти единственный звук. Ученые-физиологи по строению гортани определили, что он удивительно напоминал лаконично-неприличное русское слово «х». Именно этим словом древний человек, варьируя интонации, выражал свои мысли. Ангелина Иосифовна надеялась, что русская идея, русское слово потрясут, исправят мир не через 70 тысяч лет, а раньше, еще при ее жизни и что будет это слово не таким грубым и примитивным. Слушая Петю, она гордилась тем, что она русская, хотя прежде совершенно об этом не думала. Великая православная, евразийская, византийская, соборная, державная и прочая Россия в разных обличьях плескалась в радиоволнах, помахивала плавниками, подмигивала круглым глазом, трепетно шевелила золотым хвостом. Она стремилась к тишине и покою, никому не мешала, не угрожала. Хотела жить в добре и справедливости, как завещали великие русские писатели и философы, но злой мир скручивал ее в жгут, Душил санкциями, резал, как ножом, железным занавесом, обставлял святую Русь по границам чистоколами смертоносных ракет. Ангелина Иосифовна почти физически ощущала, как ее подхватывает то, что Петя называл «священным русским вихрем», «первочувством», позволяющим разнонациональным, но русским по духу людям — понимать и принимать истину, без оглядки на доказательства, душой, а не разумом, потому что русская душа сама есть истина. Этот вихрь зарождался всегда внезапно. Иногда, по воле одного человека, будь то Иван Грозный, опричнина, Петр Первый, окно в Европу, Ленин и Троцкий, земшарная республика советов, «Сталин. Мировая система социализма» или сегодняшний победный марш по степям, предстоящий отгон НАТО от русских рубежей, возвращение исторической России в естественные границы, известные одному лишь Господу Богу и, по результату, тому, кто затеял великую освободительную операцию. Результат – независимо от того, что получится, однозначно будет победным, уже хотя бы потому, что Россия отважно стала против западного мира, будь он трижды проклят. Единственное, странно было, что судьбоносная, долженствующая указать человечеству новый путь, титаническая борьба с отжившим мировым западным порядком, стартовала на территории почти что одного – Славянского, а не англосаксонского, Романо-германского или финно-угорского народа. Петя Гнал радио нам мысль, Что это и есть начало долгожданного процесса Возрождения через болезненное И жестокое иссечение зла в себе, Дезинфекцию раны раскаленным лезвием. Победим себя, выжжем гниль, и мир смирится с нашей победой. А если за тридцать с лишним лет гниль до костей, что тогда подумала поперек волны Ангелина Иосифовна, но быстро иссекла неуместное сомнение, смирилась с грядущей победой? Передача закончилась. Беспокоят сосуды, «Отекают и болят ноги!» — зазвучала многократно повторяемая, наизусть выученная Ангелиной Иосифовной реклама волшебного и первоначально бесплатного, только почтовые расходы, средства. Старая аптечная крыса, она знала, что никто никогда никуда не отправит две упаковки даром. Это было чистой воды Ставить на трубы очистительные инновационные фильтры призывала другая реклама — мошенничество. Священный русский вихрь парусом выгнул занавеску на балконной форточке. Ангелина Иосифовна оттолкнула ногами плед. Ей стало жарко в строях завущего на подвиги вихря. В лунном свете на балконе почудилась высокая фигура в серебристых, опять рыба, чешуйчатых латах и остроконечном шлеме. Неужели тень отца Гамлета испугалась она? Конечно, нет, это Александр Невский. Вихрь знал, кого занести на балкон. Все просто, решила Ангелина Иосифовна. Россия — это любовь. Да, иногда она бывает ракетной, РСЗО, танковой, артиллерийской, но лишь для тех, кто упорствует возле. Глядя на истаивающий в лунном свете призрак Александра Невского, она не кстати вспомнила другой, тоже русский, но не священный, а сатанинский, по мнению Пети, вихрь, разметавший СССР. Он швырнул Россию под ноги ворам и негодяям. Они тридцать лет и три года топтали ее, вытирали об нее ноги. Они и сейчас изо всех сил вредили, в основном из-за рубежа, но кое-кто затаился в высоких властных кабинетах. «Закон истории суров, но это закон», — говорил Петя. И Ангелина Иосифовна была с ним солидарна. Железный, воспетый акином, Джамбулом, Сталинский нарком Николай Иванович Ежов ходил водолазом под толщей радиоволн. Определение Ежовые рукавицы было стилистически оправданно, но слишком нежными были. Иголки ежа. Какой еще еж? На мексиканский кактус С метровыми разящими иглами Намекал Петя. Намек был, как чемодан С двойным дном. Завернувший иглы внутрь кактус Пронзит скрытых врагов В государственной мякоти, Очистит организм. Растопыривший иглы Не зря же одна из систем РСЗО называлась «Игла» по периметру границ сохранит страну в целости и сохранности. Кто сунется? Закон истории, как смерч, как землетрясение, неотвратим. Как бы кто ему не противился, не прятался в подвале или бомбоубежище, достанет, накроет. Роза ветров, как и пронзающее небо, высокоточная, ракетно-снарядная, многолепестковая роза на стороне России. И «Роза мира» вспомнила эзотерический труд Даниила Андреева Ангелина Иосифовна «Туда же». «Это будет наш мир, наш благоуханный сад». Есть роза-хутор, фешенебельный курорт возле Сочи, где отдыхают, катаются на лыжах небедные люди. Пусть, а у нас будет роза-кактус, воинственно махнула под пледом кулаком Ангелина Иосифовна. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос, а не тупой, выгоняющий посетителей из гаражного парка в восемь вечера охранник. Она не то чтобы в одночасье перечеркнула, обнулила свою прежнюю жизнь, но отпустила ее на волю священного русского вихря. Я жила таблетками, ситуационные, боги использовали меня, но теперь этому конец. Отныне я живу любовью. Все-таки этот англичанин снова с неудовольствием вспомнила Оруэлла, в этот раз он увиделся ей в образе хулигана, цинично справляющего малую нужду прямо на ворота военно-райского розы-кактуса, был неправ. Не мир — война. Любовь — война. Россия несет ее миру, а он кочевряжется, вертит хвостом, не верит нашим Арсезо, не понимает, что это цветы любви. Цветы, снаряды, великая литература — Подтянула плед Ангелина Иосифовна. «Моя жизнь — Россия, а любовь должна быть!» «Как солдатская жена, пушкой заряженной!» «Да, поначалу упирается, рвет косы, бежит в степь, в поля!» «Ничего, стерпится, слюбится!» «Победить в войне — победите в любви!» Задумалась. Опыта не было, но что-то подсказывало, что пушка заряжена — Непознаваемая в пространстве и особенно во времени вещь в себе и вне себя. Наводить можно хоть на Луну, а вот куда выстрелит? Не в ли тому, кто думает, что зарядил? Обратный выстрел. Она не смогла вспомнить, есть ли такой термин в военной артиллерийской науке. «Я отвлеклась», — вздохнула Ангелина Иосифовна. «Мне не жить в любви, отступать некуда, впереди роза-кактус». А вдруг испуганно посмотрела в окно, как в перевернутое квадратное ведро с лунным светом и звездами на дне товарищ Ежов. Петя закрыл, можно сказать, Залил Сургучем в своих передачах все судьбоносные для восставшей против мирового зла России вопросы, кроме двух, насчет царя и товарища Ежова. С царем было ясно, народ устал ждать. Без царя русский путь не путь, а кривая лесная тропка, по какой водят. Иванушку, шишига с кимрой, чтобы привести к избушке на курьих ножках, где глобальная баба-яга затопила печь, смазала салом противень. С товарищем Ежовым полной ясности не было. Будущие обитатели розы кактуса были готовы его любить, но не спешили вытягивать шеи под рукавицы. Хотели осмотреться, разобраться, пропустить кое-кого шеей вперед. Ангелина Иосифовна чувствовала это, вникая в карканье, клекот, щёлканье, дозванивались разные ловчие птицы, слушателей. Пора ли присматриваться к соседям? Или погодить? Всякий ли депутат и чиновник, друг, товарищ и брат? А если вор, враг и шпион? Товарищи Сталин и Ежов — Создали бесклассовое общество. А что сейчас? Кто владыка мира? Точно не труд. Рыба гниет с головы, значит, голову рубить. Но голова пустила рыбу против мирового течения, обещает победу и великую Россию. Как быть? Она поднялась с дивана, приблизилась к балконному окну, Александр Невский исчез, а Маяковский все-таки хам, вздохнула Ангелина Иосифовна. Зачем обзывал Льва Толстого дрянью? Хотя, как сказать, ведь это Толстой учил на склоне лет непротивлению злу. Россия столько лет не противилась, и что вышло? А еще он писал в дневниках, что будет поправлять Иисуса Христа, Магомета и Будду. Она вдруг ощутила в себе решимость поправлять Толстого. Непротивление окончательно и бесповоротно решила Ангелина Иосифовна не для нас, а для тех, против кого наша любовь. И снова неправильная мысль подняла змеиную голову. Хватит ли мощи? Не мощи, а мощей, растоптала подлую мысли змейку Ангелина Иосифовна, святых русских православных мощей. Вихрь разбойно посвистывал в форточке. Потом раздался звонок в дверь. Неужели Александр Невский испугалась она, стыдя себя за предыдущие кощунственные размышления? Или мелькнула безумная надежда «Петя!» прибежавший, как Бича Сенеэль, или как там ее звали, Угрина по радиоволнам. И только потом подумала о товарище Ежове. Ангелину Иосифовну редко кто навещал. Разве что канаречная соседка с жалобами на окуривающего ее сигарами постояльца азербайджанца. И еще Блюмкин смотрел со стены Трансформаторной подстанции, как будто сожалея, что не успел ее арестовать или расстрелять на месте. Блюмкина расстрелял товарищ Егода. Товарищ Егоду расстрелял товарищ Ежов. Товарищ Ежова расстрелял товарищ Берия. Товарища Берию расстреляли по решению президиума ЦК КПСС. Дальше, кажется, не расстреливали. Ангелина Иосифовна была советским человеком, а потому ночные звонки в дверь пугали, шевелили историческую память. «Не буду открывать». Она натянула на голову плед, но звонок не унимался.